Глава десятая. Доза. На стенах и на своде пещеры появилась черная копоть. Сначала острые языки, будто следы от костров. Потом сплошной толстый слой. Меня это озадачило. Совершенно непонятно, что здесь в подземелье могло так сильно коптить. Другая загадка. Воздух. Он хоть и пах пожарищем, все же был достаточно свежим, чтобы не испытывать проблем с дыханием. Неужели такая мощная вентиляция в этом месте? Странно. Я не чувствовал ни малейшего дуновения, хотя снаружи бушевала буря. Еще через несколько десятков метров на слое копоти появился странный блеск, будто кто-то ее отполировал. «Может, лед?» — подумал я, дотронувшись рукой до ближайшей стены. Та оказалась теплой на ощупь. Глянцевый слой был стеклом, а вовсе не льдом, как мне показалось вначале. «При какой температуре плавит стекло?» Я не знал этого точно, но, кажется, больше тысячи градусов. Что же тут могло так гореть? После очередного сужения и поворота направо, я наткнулся на разрушенные остатки массивных ворот, замаскированных с внешней стороны под природный камень. Ближайшая створка ворот висела на погнутой и оплавленной петле, которая была толщиной с мой торс. Пол выравнился и стал довольно скользким. Он представлял собой настоящую застывшую реку из черного стекла. За разрушенными воротами был узкий прямоугольный коридор с оплавленными стенами. Воздух тут был ощутимо теплым. В моем экипе становилось даже жарковато. Хорошо, хоть мембранная ткань довольно эффективно отводила влагу. Коридор вывел меня в огромное помещение, стены и потолок которого терялись в темноте. То ли из-за того, что были сплошь покрыты черной копотью, То ли они тут были так далеко, что у фонарика просто не хватало мощности, чтобы достать до них. Я остановился. Повернулся, чтобы осмотреть выход из тоннеля. Это спасло меня. Луч фонарика успел выхватить из темноты нечто массивное, покрытое шипастой зеленоватой хитиновой броней. На рефлексах я рванул в сторону. Вовремя! На том месте, где я стоял, в стеклянном полу... С громким звоном образовалась довольно глубокая воронка, наполовину заполненная зеленоватой аполисцирующей субстанцией. Выхватив лучом фонарика подвижный кусок тьмы, я завороженно смотрел, как огромное жало, не меньше метра в длину, медленно поднимается в воздух. Его обладатель, поблескивая шестью фасеточными глазами на шипастой головогруди, с тихим шорохом перебирал конечностями, пытаясь лучше в меня прицелиться. Тварь выглядела Так мерзко, что я еле сдержал рвотные позывы. Она была похожа на нечто среднее между сороконожкой и скорпионом. И жало на ее хвосте безо всякого сомнения было ядовитым. Я подпрыгнул и сделал сальто в воздухе. Снова вовремя. Жало врезалась в стену недалеко от выхода из тоннеля. От стеклянной поверхности откололся изрядный кусок и со звонким стуком упал на пол. Тварь недовольно запищала, а я наконец-то решился использовать оружие, в которое превратился осод, нащупав на его рукоятке что-то похожее на спусковую скобу. Целился я твари в центр голово-груди, между многочисленных глаз. Наверняка нервные ганглии должны располагаться где-то там. После нажатия на скобу к моему большому разочарованию ничего не произошло. Тварь снова поднимала дрожащее жало, целя в мою сторону. Но в следующее мгновение она вдруг замерла а потом плавно опустилась на стеклянистый пол. Несколько секунд я еще постоял, напружинившись, ожидая подвоха. Вдруг эта тварь достаточно сообразительна, чтобы притвориться, но когда из ее глаз начала медленно сочиться пузырящаяся желтоватая масса, я понял. Оружие все-таки сработало. С омерзением разглядывая хитиновый труп, я пытался решить, стоит ли брать с собой образец, Вдруг Муся сможет что-то сказать насчет происхождения этой твари? Меня останавливала мысль, что, возможно, не только жало у этой штуковины ядовито. Когда я обошел останки чудовища, мое внимание привлек радужный блеск, который исходит от одного из сегментов его хвоста. Наклонившись ниже и поморщившись от неприятного запаха, я увидел правильный китраэдер, углубленный в хитиновом гнезде. Он преломлял свет фонарика, как бриллиант. Несколько секунд подумав, я все-таки надел перчатку и попытался достать кристалл. К моему удивлению, это довольно легко удалось. Хитин с легким треском разрушился. Пожав плечами, я сунул кристалл во внешний карман комбеза и пошел дальше обследовать пещеру. К сожалению или к счастью, но больше ничего интересного в пещере я не нашел. Все те же оплавленные и закопченные стены... Если из большого зала и был другой выход, кроме узкого тоннеля, то его просто завалило. Уже на полпути обратно я заметил, что перед глазами начали плавать темные мушки, а во рту появился неприятный железистый привкус. Я не придал этому большого значения, решив, что это остатки вони убитого чудовища. Но когда выбрался на свежий воздух, я понял, что меня отчетливо знобит а кожа вдруг стала болезненной, как будто я весь день пролежал на пляже и обгорел. К тому же в мышцах появилась неприятная слабость. «Антоша, что с тобой?» – встревоженно спросила Муся, когда я открыл дверцу, чтобы залезть в салон. «О, нет!» – через секунду воскликнула она. «Раздевайся, быстро!» «Слушай, у тебя даже тела нет!» – попробовал отшутиться я. Салон быстро трансформировался. Пассажирские сиденья и багажник исчезли, вместо них появилось большое сферическое помещение, в центре которого было установлено что-то вроде сферической ванны. «Быстро!» — Муся перешла на крик. «Я не могу раздеть тебя сама! Каждая секунда на счету! Ты вырубишься в течение пары минут!» «Что... что происходит?» — спросил я вдруг ослабевшим голосом, физически ощущая, как меня покидают силы. Муся не ответила. А у меня хватило ума, чтобы не продолжать расспросы. Вместо этого я начал раздеваться. Настолько быстро, насколько мог. Это оказалось сложно. Кожа горела и даже трескалась. Наконец, скинув трусы, я забрался в ванну. Последнее, что я запомнил, прежде чем провалиться в небытие, это странная черная пленка, отслоившаяся с пола и покрывшая мою разбросанную одежду. Мне было хорошо. Тепло и спокойно. Я сладко потянулся и только теперь почувствовал, что лежу в чем-то мокром. Я тут же открыл глаза, смутно припоминая предшествующие события. Жидкость в ванне была белесой, густой и странно пахла. Я поморщился. — О, в себя пришел? — Ну, слава всем богам, — сказала Муся. — Богам? — спросил я. — Только не говори, что ты во что-то веришь. — Не верю, — ответила она. — Но выражение хорошее, да? «Отражает мои эмоции!» «Приехали!» «У тебя есть эмоции?» Муся промолчала. Я вздохнул и пошевелил руками, доставая их из белой жижи. Кожа выглядела нормально, разве что бледновато. Но, может, мне просто кажется после странных красных ожогов. «Ну ладно, не обижайся, я прикололся!» «Дурак ты!» — констатировала Муся. «И шутки у тебя дурацкие!» «Есть такое дело!» Что случилось-то хоть? Там воздух был отравлен, да? Нет, Антон. Там был повышенный радиационный фон. Несмотря на то, что чувствовал я себя вполне сносно, внутри от этих слов пробежал холодок. Сильно повышен? — спросил я. Почему в таких ситуациях в голову первым делом приходят самые идиотские вопросы? Сильно. Очень. Извини, я должна была засечь аномалию но просто даже предположить не могла, что... Муся вздохнула. — Кстати, что ты видел там внутри? — Гарь, — ответил я. — Оплавлено все. — Неудивительно. Похоже, там подземный взрыв был, причем очень грязный, на самых примитивных технологиях. — Плохо, Тоша, очень плохо. — А еще на меня какая-то тварь напала, — продолжал я. — Что? — На Скорпиона, похоже, только огромная. Пыталась меня ужалить. «Кстати, ты куда мою одежду дело? «Тож извини, но она не подлежит дезактивации. Тратить на нее ресурсы на роботов я не считаю разумным. На тебя ушла половина резерва. На одежду ушло бы минимум еще столько же». «Так где она? Ты ее уничтожила?» Она снаружи, в защитной оболочке, думала прикопать ее поглубже у входа в пещеру. «Кстати, саму пещеру тоже неплохо бы запечатать. Так что у тебя с тем скорпионом случилось?» он наверное уже едва двигался когда ты его нашел они в целом переносят радиацию хуже но он очень шустро двигался перебил я чуть меня не достал я его грохнул штуковиной в которую осот превратился последовала секундная пауза кстати из одежды нужно будет штуковину одну достать продолжал я антон у нас как я уже сказала нет для этого это кристалл он был закреплен у скорпиона на хвосте его надо — Ну, не знаю, изучить как-то. Мне кажется, это стоящая вещь. «Кристалл — Кристалл? — переспросила Муся. — Ага, — кивнул я. — Только как мне наружу выйти? Я там за секунду голым коней привяжу. — Коней привяжешь? — А, понятно, идиома. — Ты что, погуглила? — недоверчиво спросил я. — Ага. — Но как, тут ведь в сети нет. — Спутники же есть, — ответила Муся. — Насчет кристалла не парься, я достану манипулятором. Он в кармане комбинезона, на левой ноге. Кажется. Ясно. Ты, кстати, пока в ванной посиди. Еще минимум час восстанавливаться. У тебя костный мозг был начисто выжжен. Восстанавливали по клеточке буквально. Плюс замена радиоактивного изотопа углерода, которого в тебе уже под 10% было. Можно без подробностей, попросил я. И так тошно. Хотя тошно мне было вовсе не из-за мыслей о радиации. Я пытался сообразить, что делать дальше.